Глава десятая. О способе, коим демоны с помощью чародейств телесно берут человека в обладание. Может возникнуть вопрос, могут ли демоны по наущению ведьм взять человека полностью в обладание? Могут ли они исполнить то же сами, без указанного наущения? При разборе этого надо рассматривать троякое. Во-первых, следует поговорить о различных видах обладания. Во-вторых, рассказать о том, что демоны с Божьего попущения могут по наущению ведьм пользоваться всеми видами обладания. В-третьих, привести относящиеся сюда факты и события. При рассмотрении первого пункта мы не будем касаться той общей формы дьявольского обладания, которая сопутствует всякому смертному греху совершаемому человеком, и о которой говорит святой Фома при разборе вопроса, обитает ли черт в человеке, совершившем смертный грех. Затруднение заключается здесь в том, что если Дух Святой всегда пребывает в находящихся в благодати, «Вы храм Божий, и Дух Господень обитает в вас, и благодати противопоставляется вина», то здесь должно было бы произойти обратное. Святой Фома объясняет в указанном месте, что понятие «обретаться в человеке» имеет двоякое значение, именно относительно души и относительно тела. В душе человека дьявол обитать не может, так как это возможно только Богу. К тому же дьявол не является причиной вины, подобно тому, как Дух Святой является причиной поступков. Поэтому сравнение не является доказательным.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 как это мы видим на примере бесноватых. Одержимость это касается более наказания, чем вины, как это мы увидим впоследствии. Телесные наказания не всегда являются следствием вины. Наказания насылаются то на виновного, то на невинного. И демоны могут обитать по неисповедимому промыслу Бога как в людях, которые находятся в Божьей благодати, так и в таких, которые стоят вне ее. Этот вид обладания не относится к разбираемому нами предмету, но он приводится нами для того, чтобы показать возможность для демона обитать полностью в человеке с Божьего попущения и по наущению ведьм. Мы можем поэтому сказать, что демоны сами по себе, то есть без посредства ведьм, так и с их помощью могут пятью способами причинять людям ранения и обладать ими. Когда это происходит с помощью ведьмы, то это более оскорбляет Всевышнего. К тому же ему удается большая власть, когда он действует через ведьму на людей. Вот пять способов нанесения ранений человеку демоном и обладания человеком. Первое. Ранение тел. Второе. Ранение тел и внутренних сил. Третье. Искушение внешнее и внутреннее. Четвертое. Лишение рассудка на некоторое время. Пятое. Превращение людей в подобие неразумных животных. Прибавим здесь вскользь, что временами демоны причиняют людям беспокойство и через внешние мирские блага. Прежде чем мы будем говорить подробнее об этих пяти видах, мы рассмотрим пять оснований попущения богом одержимости. А именно, первое – большая личная заслуга, второе – чужой легкий проступок, третье – личный простительный проступок, четвертое – чужой тяжкий грех, пятое – личный большой проступок. Эти же основания служат причинами одержимости с помощью ведьм. Не будет бесполезным привести примеры из Писания и из происшествий прошедшего времени – Ведь новое находит свою опору в старом. Относительно первого вида говорится в «Диалогах Севера» знаменитейшего ученика святого Мартина. Там мы читаем об одном священнике набожнейшего образа жизни, который обладал даром изгнания бесов в такой степени, что они спасались бегством не только от его слова, но и от его писем и телодвижений. В миру он обладал большой известностью и стал искушаем тщеславием, хотя он и оказывал этому пороку мужественное сопротивление, однако он все же просил Бога для достижения большего смирения вселить в него на пять месяцев беса, что и случилось. Его надо было тотчас же связать и пользоваться всеми теми средствами, которые употреблялись против одержимых. По истечении пяти месяцев он освободился как от демона, так и от тщеславия».